Безил Коппер, Яны Чары из Эмильона. Уже третий раз подряд он проснулся на рассвете, вспотевший и испуганный. Подробности сна ярко вставали перед его мысленным взором. Руки судорожно сжимали железную перекладину на спинке кровати, а капли пота так сильно пропитали постельное белье, что это никак нельзя было отнести за счет августовской ночной духоты. Он лежал, не шевелясь, и медленно приходил в себя, с трудом узнавая привычную обстановку своей скудно обставленной, меблированной комнаты с кремовыми стенами. Было всего 5 часов утра. И одиночный крик и только что проснувшихся птиц проникали в спальню сквозь зелёный завес сада, но слух его был всё ещё занят тихим шелестом морского прибоя. Сон начался, как всегда, неожиданно. Но детали его оказались необычайно ясными и повторялись уже несколько раз. Причем каждое повторение добавляло к видениям, возникавшим в его сознании, новый слой. Так же, как художник понемногу добавляет краски на холст, рисуя картину. Не так давно Фарлоу поместили в Грин Мен Шен, который является, говоря без преувеличений, фешенебельным домом для душевнобольных. У директора клиники имелась подробная история болезни Фарлоу, которая весьма заинтересовала его, но по определённым причинам исход этого случая содержался в строгой тайне от всех. Фарлоу был моим старым приятелем, и эту историю я собрал по многочисленным рассказам, услышанным как от него самого, так и от директора Сон Кристофа, директора клиники, замечательного психиатра, занимающегося особенно тяжёлыми и необычными случаями. Фарлоу был интересным человеком во многих отношениях, возможно, чересчур чувствительным и восприимчивым, но в своей области, теоретической физике, он был просто гениален. В Грин Мэншен он попал по своей собственной просьбе для отдыха и наблюдения. Я часто навещал его там, как только выдавалось на свободное время. Но начало этой истории мне довелось услышать гораздо раньше, еще до того, как он решил принять крайние меры. Все это походило на довольно странную сказку, и если принять во внимание ее неожиданный и жуткий конец, ни на что не похожую сказку. Все началось, как он рассказывал мне, довольно прозаично и банально. Это случилось где-то шесть месяцев назад, когда он стал, по его словам, слишком много работать. Фарлоу проводил долгие часы в лаборатории, питался в торопях... А по вечерам допоздна засиживался над расчётами, которые сильно перегружали его мозг и всю нервную систему. Однажды вечером он вернулся домой особенно уставшим, и после нескольких часов безуспешно проведённых над решением одной сложной задачи, отложил свои замысловатые формулы и отправился спать. Было уже около часа ночи, не самое подходящее время для обильного ужина, однако Фарлоу добавила к своей поздней трапезе ещё добрую пинту чёрного кофе. Он совершенно не заботился о том, что и когда пихает свою утробу. К тому же с самого утра он почти ничего не ел. Занятия наукой совсем не оставляли ему времени для поисков нежной подруги. И ему так и не удалось жениться. Ухаживала за ним суровая экономка, но ее рабочий день кончался в девять часов. Равнодушно проглотив плотный и вредный для организма ужин, Фарлоу запил его крепким кофе и медленно двинулся в спальню. В голове его гудело от усталости, и к тому же он был сильно расстроен тем, что, несмотря на долгие расчеты, задача ему никак не давалась. Поэтому вполне естественно, что спал он плохо и все время ворочался, и только около трех часов ночи сон, наконец, полностью овладел им. Но тут ему неожиданно показалось, что он проснулся. Я думаю, подобные моменты время от времени переживает каждый. Нам просто снится, что мы бодрствуем. Мы считаем, что не спим, но подсознательно всё же знаем, что находимся в состоянии сна. Это же я и напомнил Фарлоу, когда он впервые начал рассказывать мне о своих видениях. Однако он узразил мне, сказав, что хотя он и спал, но был абсолютно уверен, что не спит. Дело в том, что всё казалось слишком живым и реальным. Каждое ощущение и прикосновение во сне было настолько настоящим, что потом его собственная комната и повседневная жизнь казались ему смазанными и расплывчатыми. Создавалось впечатление, что ночью он пробирался в другую жизнь, которая была более непосредственной и интересной, чем реальный мир. То, что мир его снова был местом страха и ужаса, еще не доходило до него. Фарлоу уверил даже в физическое существование этого мира, хотя исследования малоизученных районов Земли по картам, не принесло ему никаких успехов. И несмотря на то, что некоторые подробности его сна, как я буду все время называть это состояние, несли в себе страшную угрозу и смертельную опасность, Фарлоу был убежден, что если бы ему удалось стереть эти зловещие тени, то он бы был много счастливее любого человека, наслаждающегося жизнью только в этом мире. Теперь я хочу подчеркнуть, что психический Фарлоу был совершенно нормален, как вы и я. Возможно, даже более нормален, так как работа ученого требовала от него тщательного взвешивания каждого грана истины и скрупулезного применения строгих логических методов. Никогда, даже во время пребывания в Грин Меншен, он не проявлял никаких психических отклонений, за исключением разве что рассказав о своих снах? Это не раз подтверждал и доктор Сонгквист. А уж что касается снов, то кроме самого Фарлоу, оспаривать правдивость этих рассказов было некому, потому что он был единственным, кто мог серьезно судить о реальности своих видений. Вспоминая конец этой жуткой истории, я думаю, что Фарлоу был самым нормальным человеком из всех нас. А если это так, то какие же ужасы скрываются за занавесом того, что мы называем сознанием? Пожало не могут испугать и заставить задуматься даже самых смелых из нас, которые пока ещё к великому своему несчастью катикуют и высмеивают таких людей, как Форлоу. Лично я считаю, что благодаря своей феноменальной сверхчувствительности и восприимчивости он просто переступил границы возможностей простых смертных, и занавес сознания приоткрылся для него или просто растворился каким-то непонятным образом. Итак, Чтобы все стало понятным, я расскажу, что же произошло. Когда Фарлоу, наконец, окончательно проснулся, было всего десять минут четвертого. Он посмотрел на часы и понял, что с момента его прошлого пробуждения прошло ровно десять минут. Но, несмотря на это, впоследствии он со всей серьезностью ученого уверял меня, что его сон продолжался не менее трех часов. Это звучало смешно и неубедительно. Потому что хорошо известно, что для спящего секунда или две могут растянуться во сне на целую вечность. И за ничтожную долю мгновения, перед тем как проснуться от громкого звука, человек видит во сне целую цепь событий, связанных с происхождением этого звука, которые придумывает его мозг и качающий отрезок времени. И хотя всё это несомненно так, я не мог не учитывать замечания Форлоу о последствиях его снов, а поскольку я искренне верю в глубокую обоснованность его наблюдений, в чем однозначно убеждает и весь дальнейший ход событий, то я все же склонен считать, что мой приятель был совершенно прав. Он спал и одновременно бодрствовал. И вот что ему пришлось пережить. Он страшно замерз, находясь в воде, и в тот момент, или немного раньше, был в смертельной опасности. Порядочно нахлебавшись соленой воды, он теперь откашливался, барахтаясь на мелководье. Фарлоу чувствовал, что пальцы его ног дотягиваются до песчаного дна, И когда он открыл глаза, то обнаружил себя недалеко от дикого безлюдного берега. Из последних сил он выбрался на сушу и повалился на белый волнистый песок. Лёжа на боку на пустынном пляже и продолжая кашлять, он наблюдал, как заря постепенно окрашивает небо в розовый цвет. На этом сон оборвался. Фарлоу проснулся или точнее вернулся назад в свою комнату, содрогаясь от ужаса. Когда он в страхе кинулся к выключателю, что в минуты часы кто увидел, что ступни его ног были в песке, а пижама оказалась насквозь пропитанной холодной соленой водой. Легко можно представить реакцию Фарлоу на этот кошмар. Но только ему одному дано было до конца понять, какой страшный удар по всей его нервной системе нанес этот сон. Прошло несколько месяцев. прежде чем он осмелился впервые поведать мне о своем странном путешествии по ту сторону занавеса, как он назвал это событие. Две ночи после этого жуткого пробуждения он боялся заснуть, а на третью, до того, как утомил себя, что у него не осталось сил, уже ни на какие сновидения. Около недели его сон был совершенно нормален. А потом произошло повторение случившегося. Горлов лёг спать вскоре после полуночи и сразу же впал в состояние пробуждения. Опять он барахлоса на мелководье, опять с трудом выплыл на сушу, а на этот раз видение, или как он там угодно, длилось несколько дольше. Он лежал на берегу и откашливался, время от времени открывая глаза. Когда он открывал их, то видел стоящее солнце, и осознавал, что находится на востоке. Но это был не сегодняшний восток, а восток времён глубокой давности. И как только в дымке утреннего тумана появился красный шар солнца, картина внезапно исчезла, как будто в дверь в другой мир захлопнулась, и Фарлоу проснулся в собственной кровати, опять насквозь промокший. Именно в это время он проконсультировался со своим врачом-приятелем, который, конечно же, ничем не смог ему помочь. Разумеется, Фарлоу не стал рассказывать ему всё до конца, поскольку не хотел, чтобы его сочли сумасшедшим. А как раз так Без учёта страшного момента пробуждения можно было подумать, что его просто преследует повторяющийся кошмар, что прочим встречается довольно часто. Для постороннего наблюдателя трудно постичь все мучения, которые пришлось пережить моему приятелю в те дни. Ведь даже для обычного человека всё это показалось бы странным, а Фарлоу был учёным, и его мозг за долгие годы работы привыкся автоматически отвергать подобные явления, ведь они не согласовывались ни с какими законами природы. И тем не менее имели место. Третий сон был повторением двух предыдущих. Но к радости Фарлоу начался он с того, что тот уже лежал на песке. Солнце стояло чуть выше, и туман начинал постепенно рассеиваться. Как это ни странно, во сне у Фарлоу сохранился страх, что он может утонуть. Но в то же время он полностью забыл все физические ощущения того, что когда-то находился в воде. С учётом этих так называемых сведений, да ещё прибавив сюда солнечную жару, Фарлоу подсчитал, что лежит на берегу уже около 3 часов. Таким образом он пришёл к заключению, что его сны прогрессируют во времени, и если так будет продолжаться, то всё это станет напоминать кино, которое показывают многократно, но каждый раз захватывает новый кусок плёнки. Этот вывод потребовал от него длительных рассуждений, потому что его мозг в бодрствующем состоянии упорно отвергал всякие мысли о возможном реальном смысле этих слов. В четвёртом сне солнце поднялось ещё выше, туман почти совсем растаял, а перед тем как проснуться в своей комнате двадцатого века, он увидел что дед в какую-то льняную рубаху до потопного покроя с глубоким вырезом на груди. Нижняя часть его тела была облачена в мешковатые штаны из тёмного материала, которого раньше некогда в жизни не видел, и, как прежде, ноги были босые. Самым странным и необычным в этом сне было следующее. После первой в трёх снов он просыпался вымокший в чём-то, весьма похожем на морскую воду. Теперь же кожа была лишь чуть влажной. Тогда Фарлоу начал рассуждать о том, что его переживания во время сна имеют физическую рациональную основу. И отчего он заключил, что солнце, под которым лежала его другая личность, и высушило его. На этой стадии он всё ещё пытался разумно объяснить свои кошмары. И одна мелочь очень сильно занимала его, каким образом одна деталь из мира его сна может переходить в реальную жизнь, а другая нет. Он имел в виду, конечно же, воду на коже, которую легко можно было заметить при пробуждении, и в то же время просыпался он при этом в своей пижаме. Ведь если вещества переносили с весна в другое измерение по одному и тому же закону, то тогда теоретически он все равно должен был очутиться в рубахе и штанах старинного покроя. На этом этапе его аналитический ум претерпел существенные изменения. И появился еще один вопрос. Что происходило с его пижамой и где вообще она была в то время, когда он лежал на берегу? Или же существовало одновременно две личности в разных плоскостях? Но, к великому сожалению, Фарлоу, все эти рассуждения неумолимо сталкивались с железным барьером логических правил. И правила эти терпели крах всякий раз, как только он пытался применить их к данным обстоятельствам, будь то мир сна или мир реальности. Граница между двумя мирами постепенно стала весьма размытой. В этом моменте, как Фарлоу решил наконец посвятить меня в свою тайну. Всё это продолжалось уже несколько месяцев. Он всегда был худощавым и нервным человеком, а произошедшие последние недели добавили к его внешности ещё и тёмные круги под глазами. И теперь он выглядел особенно измождённым и в то же время психически взвинченным, как никогда. После нескольких вечеров полусвязных намеков и недомолмок, он, наконец-то, начал изливаться передо мной. И тогда его уже было не остановить. Мысли его прорвались снаружи, подобно пару из кипящего котла. Больше всего Фарлоу боялся, что я приму его за ненормального. Но после нескольких вечеров, бесед и расспросов я рассеял его опасения на этот счет. Если когда-то и свистовал абсолютно здоровый в психическом отношении человек, то это был, несомненно, именно он. Занятия ко встречи Харлоу рассказал мне первые полдюжины своих снов, которые привели его к песчаному берегу. Там было тепло и спокойно, он лежал на горячем песке, а так как теперь все сны начинались с того, что он уже находился на пляже, то никаких физических неудобств ему это не доставляло, чем он и был очень доволен. До сих пор, как ему казалось, хоть он и не всегда сверялся с часами, сон длился для него около трех часов, хотя в настоящем мире это время всегда равнялось десяти минутам. До поры до времени он не видел в этом какого-то особого смысла, но сделал одно интересное замечание. Если бы первый сон начался с более раннего момента, например, с того, что он плывет далеко в море, за несколько миль от берега, то он не успел бы выбраться на сушу за три часа, отпущенных ему сном, и при таких условиях непременно бы утонул. Я не понимал, как он смог прийти к подобному выводу, и решил, что настала пора отвлечь его внимание от этих мрачных рассуждений. Но хотя я говорил искренне и, как мне казалось, убедительно, он вздохнул и напрочь отмёл все мои доводы. Он был просто уверен в том, что это могло произойти, и никакие слова не могли его разубедить. Тогда я спросил Фарлоу: "Не считает ли он, что после его возвращения в наш мир в кровати был бы обнаружен утопленник?" А он совершенно спокойно ответил мне: "Что это было бы именно так". Это глубоко поразило меня и побудило расспросить его еще кое о чем. По его рассказам выходило, что его физическое тело отсутствует в комнате во время таких сновидений. И я предложил ему подежурить в спальне, если это принесет какую-нибудь пользу. Но он сразу же отверг мое предложение, не давая при этом никаких объяснений, и как-то странно посмотрев на меня. Я подумал, что он боялся любого постороннего вмешательства, даже идущего из добрых побуждений, так как оно могло усложнить его возвращение в наш мир. Я не стал настаивать, потому что ясно видел, насколько серьезный оборот начало принимать это дело. На следующий вечер я снова пришел к Фарлоу. Он выглядел более спокойным и рассуждал вполне разумно. Эту ночь он спал без сновидений. Через несколько дней мы продолжили наши беседы. Теперь его сны начинались с того, что он лежит на берегу, уже достаточно отдохнувший, и солнце даже успело высушить его одежду. Песчаный берег простирался на несколько миль. и хотя сколько-нибудь значимых ориентиров в пределах видимости не было. Фарлоу не покудал на ощущение, что он находится на востоке, причем в какие-то давние-давние времена. Раз за разом солнце поднималось все выше, туман рассеивался, волны ленивого ползали на белый раскаленный песок, и постепенно на востоке, вдалеке, на самом горизонте, сквозь туман, стали проглядывать шпили какого-то города. В течение всей серии снов Фарлоу не знал, Ни с кем он является, ни как очутился в море, ни как очутился на берегу. Одет он был, как всегда, в льняную рубаху и темные штаны, а просыпался неизменно сухой и в пижаме. Кроме того, каждый раз проявлялось одно и то же соотношение времени во сне и реальности — три часа и десять минут. Страх перед сном еще не появился в нем, и сны являлись примерно один раз в неделю, хотя они добывали и по два раза. и по разведию событий каждый последующий сон заходил чуть дальше предыдущего. Обычно эти видения посещали его, когда он был сильно утомлен. Во всяком случае, в такие дни ему казалось, что преграды реальности развиваются быстрее. Приятель-врач был по-прежнему не в состоянии ему чем-либо помочь. Тогда-то Фарлоу и решил захватить с собой в реальный мир что-нибудь с берега из того сна, если только физически это окажется возможным. Он поведал мне об этом намерении как-то вечером, когда мы по-особому... Мы вдвоём сидели в его кабинете после сытного ужина. Я отметил про себя, что такое признание стоит ему немалых усилий. Когда мы увиделись в следующий раз, то первое, о чём я его спросил, едва нагая нужные слова было, удалось ли ему это сделать. Он ответил не сразу, одарив меня долгим пристальным взглядом. В глазах Орлова показались мне глубочайшие пещеры, в которых таилось какое-то странное знание. Немного помедлив, Он утвердительно кивнул. Потом резко встал и подошел к песенному столу. Отперев ящик стола, он вынул оттуда какой-то предмет, завернутый в белую тряпку, и положил его на столик передо мной. «Посмотрите-ка вот на это», — сказал он. «Не волнуйтесь, здесь ничего страшного». Должен признаться, что рука моя сильно дрожала, пока я разворачивал этот предмет. Возможно, так же, что когда я увидел его, то вид у меня был разочарованный или непонимающий. Но Фарлоу сидел неподвижно, совершенно спокойно и мрачно улыбался. Передо мной лежал небольшой красноватый камень, около шести дюймов в длину, трех в ширину и весом где-то около двух фунтов. Я ничего не понимал. — Не хотите ли вы сказать, что принесли это из своего сна? — спросил я. Ничего более банального я высказать не мог, но удивление моё возросло ещё больше, когда мой приятель ответил. — Да, именно это я и хочу сказать. На сей раз я не мог придумать никакого ответа, который не казался бы идиотским, и не ставил под сомнение его нормальность, поэтому я повертел камень в руках и добавил. Вы давали его кому-нибудь посмотреть? Фарлоу снова кивнул. Смитерсу — это один из лучших наших геологов. Он был очень заинтересован и сильно удивлен, сообщив мне, что камень этот — времен Иисуса Христа, но никак не мог понять, почему в то время в нем не произошло никаких процессов эрозии. Мы долго глядели друг на друга. Потом я взял стакан и Фарлоу налил в него довольно крепкую смесь — виски с содовой. Мне нечего было ему сказать. Как раз после невероятного рассказа Фарлоу мне пришлось уехать на некоторое время по делам. И хотя я писал ему письма, прошло более трех недель, прежде чем нам удалось встретиться с ним с глазу на глаз. Несмотря на то, что мы не виделись, Не так уж и много времени в его лице успели произойти какие-то неясные перемены. Прежде всего, меня беспокоило то, что в глазах у моего друга появилась непонятная, затаянная тревога и страх. Через день или два мы смогли основательно поговорить, но лишь после нескольких вечеров он начал вводить меня в курс дела. Хотя о том, что сны продолжаются, намекнул еще при первой же встрече. События в снах разворачивались своим чередом. Я знал об этом, хотя Фарлоу уже не так охотно, как раньше, вдавался в подробности. Но теперь видения стали приобретать зловещий оттенок. Он находился на берегу полностью пришедших в себя после происшествия моря, хотя о случившемся в воде он помнил во время сна достаточно смутно. Он так и не узнал, кем он был, и не смог определить местонахождение берега. Солнце стояло гораздо выше, и туман почти совсем рассеялся. Башни и шпили далекого города проглядывались сквозь волнующую утреннюю дымку, и на сердце у него было легко и светло. Через некоторое время Фарлоу посвятил меня в содержание целой серии новых снов, которые становились все тревожнее, и в конце концов вся атмосфера ночных видений стала окрашиваться страшными тонами. Фарлоу не помнил, как он впервые осознал это, но в течение десяти дней В его мозгу понемногу сложилось название города э — Эмилион. Теперь сны являлись к нему почти каждую ночь. И каждый раз все начиналось с того, что он сидел на берегу, небо светлело, туман рассеивался, и прекрасный город появлялся из дымки. По рассказам Фарлу, красота Эмилиона была просто неземная. Она наполнила радостью и счастьем все его существо. А так как в каждом... По следующим с ним он всё более крепчал, то вскоре смог бегать по песчаному берегу и даже заходить в тёплую воду, наблюдая высокие золотые шпили города через неглубокий залив. Единственное, с чем можно сравнить Эмильон, говорил Фарлоу, так это с Мон-Сен-Мишелем, когда на него падают лучи утреннего весеннего солнца. Но ведь даже он и красив по земным стандартам, то несомненно блекнет в сравнении с городом его снов. Умножь красоту Мон-Сен-Мишеля раз в 100, и тогда получишь Эмильон. Просто сказал он мне, как там. И его мрачное лицо при этом сразу же прояснилось. Днём, в моменты бодрствования, название Эмильон наполняло его душу тихой радостью, и он часами просиживал над древними картами и атласами, в основном средневековыми, но всё безуспешно. Город Эмильон, очевидно, находился в вымышленной стране. И вот однажды, примерно за неделю до моего возвращения в снах, произошла перемена. Знамена, башни и шпили Эмилиона были видны через залив шириной немногим более мили. Полоса воды отсвечила розовым и золотым в лучах восходящего солнца, а небольшие волны борозили теплое бирюзовое мелководье. Из рассказа я так и не понял, что в городе находилась женщина, которую Фарлоу любил. Насколько я смог судить... Сам он пока смутно догадывался об этом, но с каждым новым сном нежное чувство все глубже проникало в его сердце. Имени ее он не знал. Осознавал только то, что ему надо, во что бы то ни стало попасть в миллион. И все же, как это бывает в снах, даже в таких ярких и реальных, как у Фарлоу, он никак не мог ускорить события. Он был не в силах просто взять и пойти в город, как сделал бы это в реальной жизни. Сон сам с каждой ночью продвигал его вперед по дороге событий. С каждым разом он всё ближе подходил к пенищему заливу, отделявшему ему от города. И тут в пейзаже появилось маленькое изменение. Взглянув на башню Милеона, Фарлоу заметил слабый белый туман у их подножия, будто бы лёгкая дымка легла на границе воды и города. Туман поднимался от песка, под городскими стенами, на расстоянии полутора миль от него. И хотя туман и отказался застывшим, Фарлоу каким-то образом понял, что на самом деле он движется с невероятной скоростью. Это сильно обеспокоило его. Легкий ветерок смел последние намеки утренней дымки, зависшие над морем, и необычный страх поселился в сердце моего приятеля. Он остановился и с растущей тревогой смотрел на белое облачко на горизонте и тут же проснулся с ощущением дикого ужаса лоб его покрывали капли холодного пота Следующей ночью он боялся заснуть но сон всё равно одолел его и опять он оказался на берегу и вглядывался вдаль туда где появился странный белый дымок скользящий со скоростью птицы теперь Фарлоу показалось что облачко несколько приблизилось к нему налетел ветер И он снова почувствовал в глубине души страх, который никак не хотел исчезать, и вновь очнулся в холодном поту. Сны продолжались, и каждый раз он видел одно и то же. Каждую ночь Эмильян сверкал перед ним через пенящийся мелкий залив, но белая полоска дыма теперь стала намного ближе, и тут начали проявляться детали. Опять же дул прохладный ветерок, и Фарлоу показалось, что в шуме ветра с небес донёсся шёпот. Тот, что он услышал, в крадущемся шорохе было. «Яны Чары из Эмилиона!» И пронзительно закричав, он тут же проснулся. «Ну и что вы об этом думаете?» — уже четвертый раз спрашивал мне Фарлоу. Я зажег сигарету и заметил, что рука моя немножко дрожит. «Яны Чары — это что-то вроде Мамилюков, да?» — наконец произнес я. Фарлоу кёну и достал с полки толстый, толстый том. Я сразу же посмотрел, что это такое, сказал он, и зачитал из книги несколько строчек. Оказалось, что Янычары это отряды пехотинцев в древней Турции, составлявшие охрану турецкого султана, отменённые в 1826 году. В книге давались и другие определения: личное орудие тирании и безжалостные солдаты-убийцы. Когда он закончил читать, я принял серьезный вид. Но как же тогда связать их с временами двухтысячной давности и с Востоком? Сразу же спросил я, не дав Орлову заговорить первым. Янычары — очень древние отряды, — услышал я его спокойный ответ. И назывались они по-разному. В давние времена такие солдаты ездили верхом и действовали подчас далеко за пределами Турции, в том числе на Ближнем и Среднем Востоке. Не надо забывать также, что Турция была всегда Восточной империей, и лишь только со времен Ататюрка все это очень хорошо перебил я. Но, тем не менее, вы не должны так серьезно воспринимать свой последний сон». Орлов резко войдет руку вперед, жестом останавливая мои излияния. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять, что он крайне серьезен. «Но вы же так и не выслушали меня до конца», — тихо ответил он. После этого сна было ещё несколько. Короче говоря, спящая личисть моего приятеля стояла на берегу, а видения менялись с каждым часом. Белое облачко росло и наконец превратилось в кучу тёмных точек, над которых вздымалась полоса пыльной дымки. В следующем сне он заметил струйки воды, взметнувшиеся вверх, когда непонятная масса вошла в залив, отделяющий её от Форлоу. И тот самый страх который не выходил из его сердца, вновь пронзил моего друга, когда прохладный ветерок опять донес до него шепот «Янычарый из-за миллиона!» Как человек, просыпающийся от кошмара и обнаруживая, что он так и не проснулся до конца, несчастный Фарлоу отчаянно закричал и пробудился, сознавая, что все это было лишь прелюдией к настоящему ужасу, который ждет его в последующих снах. Я изо всех сил старался успокоить своего друга, но мое присутствие не слишком добавляло ему храбрости. Я высказал ему также предположение, что в создавшейся ситуации ему, возможно, помог бы опытный священник или врач. В ответ Фарлоу лишь грустно покачал головой и с горькой иронией заметил, что в его состоянии, конечно, было бы как раз спору обратиться к священнику, но только какой же священник или врач возьмется сопровождать его в ночных кошмарах и стоять рядом во время опасности, которая угрожает ему в том другом мире? Я посмотрел в полное отчаяние глаза Фарлова, и чувство глубокой безысходности, читавшейся в его взгляде, невольно передалось мне. И, может быть, поэтому, услышав его следующие слова, я впервые по-настоящему испугался. Чем же может закончиться эта коварная и страшная борьба, ночь за ночью, идущая в его до крайности измученном мозгу? Неподвижно склонившись над опустившим столом, он медленно и тихо сказал мне. Я всё тщательно обдумал. В последнем сне, две ночи назад, я впервые хорошо разглядел, откуда идёт настоящая угроза. Дело в том, что я никогда не попаду в город. По воле нашей встречи мне движется конный отряд. Солдаты в закутанной белой одеянии имчатся с огромной скоростью. Даже несмотря на то, что сны прогрессируют медленно, конец уже не за горами. Это вопрос Самое больше нескольких недель. Я хотел бы так-то развеять мрачные мысли, но слова застряли у меня в горле. Это же янычары из миллиона, задыхаясь, выкрикнул Фарлоу. Я уже различаю их зверские восточные лица. Чёрт знает как, но я стал человеком их времени, которому они должны отомстить. Да как же он может причинить тебе реальный вред? Неужели для самого себя выпалил я? Дурак, зарал Фарлоу. Они же убьют меня, как только не поймают меня, я умру. Я молчал. Фарлоу отвернулся и невидимыми глазами уставился на книжную полку. В наступившей тишине я встал и взял свою шляпу. По-моему, друг мой, вам нужна хорошая медицинская консультация. Причём немедленно, сказал я. Могу порекомендовать вам Спокойной ночи ровным и ничего не выражающим тоном прервал меня Форлоу. Я тихо вышел и закрыл за собой дверь. В этот вечер, чего греха таить, даже у меня появилось сомнение в его полной нормальности. В создавшихся обстоятельствах, начав опасаться за рассудок и саму жизнь моего друга, я обратился к доктору Сонт-Кристо. И как можно точнее, постарался обрисовать ему суть дела. К моему облегчению, Шонквистни увидел в этом случае ничего сверхъестественного и выходящего за рамки его обычной психиатрической практики. Он привёл мне несколько убедительных цитат из Юнггена и от Глириана, и своим чутким отношением к моему рассказу вскоре уверил меня, что он именно тот человек, который сможет отвести заблудившийся разум Фарлоу от мрачного берега его снов. если это вообще в человеческих силах. К счастью, следующая встреча с Фарловым прошла более благоприятно, нежели мог ожидать. Казалось, что мой приятель напрочь забыл о своей вспышке гнева, имевшей место накануне. Он был бледен и очень измождён. Но тем не менее, накалленная атмосфера, окружавшая его в последнее время и наводнившая на мысль, что человек находится на грани помешательства, куда-то исчезла. Беседа прошла спокойно и тихо. Я понял, что в эту ночь ему ничего не снилось. А в заключении Фарлоу сказал, что согласен встретиться с доктором-сомнологом через неделю, после тщательного обследования его поместили в Грин-Мэншен для отдыха и наблюдения, о чём я упоминал уже в начале рассказа. Само собой, чему потеряли тот близкий контакт, которым прежде наслаждались по вечерам, хотя поначалу я мог навещать своего друга дважды в неделю, и доктор Сонквист с готовностью давал мне самую исчерпывающую информацию о состоянии его здоровья. Конец этой истории составлен мною из того, что я узнал из уст самого Фарлоу, из его дневника, переданного мне в госпитале, и из последнего страшного разговора с доктором Сонквистом. Когда я впервые навестил Фарлоу в Гринменшен, то с беспокойством отметил, что выглядят они ещё более измождёнными и уставшим, чем ранее. Но белые стены санатория, размеренное течение жизни и повседневная забота медицинского персонала несомненно оказывали своё благотворное влияние. Это было сразу заметно. Без всяких предисловий Форлоу начал рассказывать мне о подробностях своих последних видений, будто не мог более ни секунды выдержать того, что кроме него их никто не созерцает. Со времени нашей последней встречи у него было два ещё сна, в целом повторявших предыдущие, но как всегда, с некоторыми новыми деталями. Насколько Форлоу сумел разглядеть, янычары были теперь значительно ближе. Он все так же стоял на берегу, а белые всадники бороздили воду залива уже на полпути к нему. Фарло увидел, что они несут с собой нечто похожее на знамя с изображением зеленого полумесяца и при этом отчаянно размахивают короткими кривыми мечами. Ослепительно сверкающими в лучах утреннего солнца их белые тюрбаны волнами вздымались в ритме лошадиной скачки, а вороные кони, бегущие тесным строем с громким ржанием, рассекали тёплые волны залива своими блестящими подковами. Жестокость лиц янычаров, которую уже можно было разглядеть под тюрбанами, не оставляла никаких сомнений в неизбежности расплаты. Их обросшие бродой землица и листья, горящие глаза и ярко-красные тонкие губы, слегка приоткрытые и обнажавшие ряды острых белых зубов — все было настолько хищное и пропитанное садизмом, что спящая личность Фарлоу чуть было не потеряла сознание от страха. Во сне, который он видел следующей ночью, ямычары подъехали на столька близко, что уже можно было ясно расслышать их рубленые гортанные выкрики и даже рассмотреть узоры на замысловатых уздечках коней. На ногах усадников были сапоги из мягкой кожи с острыми металлическими шпорами, которые не глубоко вонзали в бока взмуленных скакунов. Снова задул ветер, неся с собой озон отчаяния, И в двадцатый или тридцатый раз Фарлоу проснулся с воплем смертельного ужаса. Я пытался успокоить своего друга, как только мог, но после нескольких часов тщетных усилий всё же вынужден был покинуть его до следующего посещения. К сожалению, в этот день Сондквист не было в клинике, и мне не удалось побеседовать с ним, хотя он, вероятно, смог бы убедить меня в возможности благоприятного исхода всей этой истории. Но так и иначе со временем стал замечать, что постепенно и сам склоняется к тому же заключению, которое повергло Фарлоу в состояние крайней меланхолии, а именно, что развитие его снов процесс совершенно неизбежный, и как либо изменить или остановить его, а значит и предотвратить наступление вполне определённого исхода, абсолютно невозможно. Но что это был за исход, никто из нас, кроме разве что самого Фарлоу, не мог даже предположить. А в последних событиях я узнал из дневника моего друга, который он вёл последние месяцы. Приведённый ниже отрывок, сложенный мною из отдельных кусочков, относится ко времени, следующему как раз за моим посещением. В этот период Фарлоу пытались лечить шоковой терапией, причём довольно интенсивно, и в результате днём он становился замкнутым и отрешённым, каким раньше бывал лишь по ночам, когда ему не удавалось заснуть. Сон-Крист был сильно обеспокоен его состоянием, но продолжал держаться учтиво и не подавал никакого вида, что существует серьёзная опасность. Курс лечения должен был прервать навязчивое повторение снов и должен был прервать их совсем. По крайней мере так я, не будучи специалистом, понял это из дневника Форлоу. Помимо всего прочего, в его записях было много размышлений о разного рода метафизических проблемах, которые для меня оказались непонятными, и поэтому я пропускал те страницы, на которых он предавался рассуждениям о законах природы и строении вселенной. В результате лечения развитиюсно удалось несколько престановить. Во всяком случае, если раньше Фарлоу видел свои кошмары по три раза в неделю, то теперь они стали являться не чаще одного раза. Таким образом, исход этой странной болезни был не сука оттянуть по времени, но не разрушить, ни каким-либо образом изменить по содержанию сны столь сильно обращавшее сознание моего приятеля никакое лечение было не в силах. Большую часть времени Форлоу был свободен от медицинских процедур. В такие часы он валялся полностью одетый на маленькой железной кровати и смотрел в потолок, прислушиваясь к голосам птиц, доносившимся из сада. Тин за днём он слушал, как течёт кровь в его жилах, и уже не мог даже замечать оттенка пульса в разных частях тела. Каждой клеточкой своего организма Форлоу сознавал Что живёт он почти что чувствовал, как растут ногти на его ногах под носками. Хорошо знал он также, сколь много ещё может дать миру в области научных исследований. И с этим полным ощущением кипящих в нём жизненных сил, в свои 49 лет он ясно понимал, что его страстная жажда жизни и дальнейшего творчества на поприще науки едва ли будет утолена. Эти тяжкие мысли не оставляли его ни на минуту, и с ними смешивалось жгучее желание стряхнуть с себя чёрное облако неизбежной судьбы, полностью заслонившее горизонт уже не только в снах, но и в реальной жизни. В одной из последних дневниковых записей Фарлоу я нашёл следующие слова, подчёркивающие трагическое знание предстоящего: эти лица, эти страшные, жестокие лица и эти глаза. Если солнце ничего не сделает, они скоро настигнут меня. И это будет конец. Конец наступил раньше, чем можно было предположить. Во всяком случае, даже для меня случившийся явилась с большой неожиданностью. Уехав на время по служебным делам, я не мог навещать Фарлоу целую неделю. Когда же я наконец позвонил в Гринменшен, чтобы исправиться о своём друге, старшая сестра отвечала как-то уклончиво и односложно, и в конце концов посоветовала приговорить с дежурным врачом. Тот, в свою очередь, тоже отказался от разговора и попросил меня перезвонить Сонквисту. Но Сонквист был очень занят и не смог подойти к телефону, поэтому в конечном итоге я так ничего и не узнал. Тогда я решил поехать в клинику лично. Стоял жаркий июльский день, и густой переливающийся воздух, радостные песни, птиц и тепло, поднимающиеся от земли, говорили о том, что жара будет и дальше усиливаться. Пока я ехал в Гринменшен, красота летнего Пизер немного отвлекала меня от невеселых мыслей, о том тяжком положении, в котором оказался несчастный Фарлоу. Но как только я подъехал к клинике, так сразу же понял, что здесь что-то произошло. Главные ворота госпиталя были заперты, и мне пришлось звонить в будку привратника. Он почему-то начал перезванивать в основное здание, чтобы мне разрешили пройти вовнутрь. Пока он звонил, я вышел из машины, несаметно открыл оказавшуюся за незапертой дверь рядом с будкой и проник во двор. Услышав за спиной запоздалые крики привратника, подойдя к корпусу больницы, поцаривший вокруг в суете, понял, что уже ничем не смогу помочь своему бедному другу. Рядом с газоном стояла городская скорая помощь, а неподалеку припарковались две полицейские машины с лондонскими номерами. Встретившая меня сестра выглядела бледной и испуганной. И стеллапот так сов говорит меня о встрече с доктором Сонквистом. Позвоните, пожалуйста, доктору вечером, сказала она. Это быть самое лучшее. Покачав головой от твёрдо сказал ей, что хочу видеть Сонквиста немедленно. Она немного поколебалась, а затем нехотя пошла по шал телефону в свой кабинет. Я прождал в холле почти 10 минут, прежде чем услышал ровные шаги доктора по коридору. Он выглядел крайне тревожным и измученным. «Мне хотелось бы увидеть Фарлоу», — начало без всяких предисловий. В ответ Сонквист грустно покачал головой, и по лицу его пробежала мрачная тень. «У меня плохие новости для вас», — сказал он. «Минувший ночью Фарлоу умер». В несколько мгновений я не мог прийти в себя, а потом вдруг как бы со стороны увидел, что доктор подвел меня к стулу. Старшая сестра стояла на готове неподалеку. Сонквист протянул на стакан бренди, и я машинально опорожнил его». «Что случилось?» — заикаясь, произнесся, как только чувства вернулись ко мне. Скорбное выражение опять скользнуло по лицу сон в писта, и после минутной паузы он нерешительно ответил. «Ночью у него был сердечный приступ. К сожалению, мы ничего не смогли сделать. Я просто не поверил ему, и, возможно, это стало заметно из моих слов. «Да зачем здесь полиция?» — спросила, пристально глядя ему в глаза. Он квистреска замотал головой. Они приехали совсем по другому делу, быстро ответил он, но при этом на его скулах проступили красные пятна. Затем он дружески положил руку на плечо. Видите ли, начал он ласковым тоном, сейчас у меня крайне много неотложных дел, и вы меня очень обяжете, если позвоните немного попозже. Мы договоримся о встрече на завтра, когда у меня появится время, и тогда я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Я угрумо согласился и через несколько минут выложен на пути в город. Но встреча с доктором, состоявшаяся в следующий день, ничем меня не порадовала, так как всяческих неясности и вопросов после неё стало даже больше, чем было в начале. Похороны прошли тихо, и через несколько месяцев о бедном Фарлоу с его проблемами почти все забыли, но только не я. Я продолжал поддерживать связь с Сонквистом. Части бывало у него, и когда он начал доверять мне, я убедился, что в моих вопросах лежит лично больше, чем праздное любопытство. Он открылся мне во всем, что касается истинных обстоятельств смерти Фарлоу. Но иногда я думаю, что лучше бы он этого и не делал. По крайней мере, тогда бы я крепче спал по ночам. Прошло более года. Прежде чем Сонквист решился мне обо всем рассказать. Был сентябрь. Хворо встречал в кабинете его кабинета Гранменшен, расступаняя по комнате волны сухого тепла. Мы засиделись допоздна, и хотя от нём было ещё тепло, вечера уже несли с собой прохладу. Он достал кое-какие записи о лечении Форлоу и разрешил мне просмотреть дневник моего друга. После небольшой паузы я прямо спросил его: "Вы считаете Форлоу сумасшедшим?" Сонкис задумался, а потом решительно покачал головой. «Иногда мне кажется, что сумасшедший. Это я!» — как-то загадочно сказал он, и странное напряжение мелькнуло его взгляде. «Что вы имеете в виду?» — насторожился я. Доктор нервно забарбанил длинными пальцами по столу, потом поднял стакан вина и залпом осушил его. «Вы уверены, что в самом деле хотите узнать, как умер ваш друг?» — спросил он, испытывающий, глядя на меня. Я кивнул. Сон Христос вернулся и мрачно посмотрел на огонь, будто ответ на загадку Орлова находился где-то среди мельсающих углов. Могу я надеяться на ваше благоразумие в этом вопросе, наконец спросил он после долгого молчания. Несомненно, уверенно ответил я. Тогда доктор повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза, начав рассказывать о жутком конце этой печальной истории. Я полагаю, вы всё знаете о приключениях Орлова, не так ли? — осведомился он для начала. — Да, он мне все рассказывал, — подтвердил я. Сонквист поведал мне, что в последние дни лечения Фарлоу был, как всегда, тихим и послушным. Но перед самой последней ночью он вдруг очень разволновался и в беседе с доктором рассказал ему о своих тревогах. Дело было в том, что в последнем сне янычары так близко подъехали к Фарлоу, что он мог уже дотронуться до них. И он опасался, что если в следующей ночи сон повторится... то они уничтожат его, и он погибнет. Сон Квист, разумеется, имел другое объяснение этим снам. Он полагал, что последнее видение должно ускорить развязку болезней, потому что как раз оно-то и содержит в себе зерло всей этой проблемы. Он сказал Фарлоу, что если тот выдержит этот критический момент и пересилит в себе страх, то дальше сможет жить совершенно нормальной жизнью. По мнению доктора, именно после этой ночи, если действительно придет тот самый сон, которого Фарлоу так боится, он будет вылечен и навязчивые кошмары навсегда оставят его. Реакция моего друга была вполне понятной. Он страшно рассердился заявил, что сколько из ничего не понимает и не хочет понимать потому что его собственная жизнь не висит на волоске в конце концов фарлоу до того разغречился что пришлось вызывать санитара чтобы успокоить его он выкрикивал что-то насчёт мечаров и миллиона и уマネлсон приступа поставить его постели на ночь охрану директор дал ему успокоительные таблетки и велел ночным сёстрам время от времени заглядывать в палату Форлоу перевели в комнату с мягкими стенами и полом. И так как смирительная рубашка больше не требовалась, спал он, как всегда, на кровати. В 2 часа ночи дежурный санитар заглянул в окошечко изолятора. Пациент спал. А около 4 утра клиника была разбужена жуткими криками. Ничтовое вопле неслись из палаты Форлоу, и это было нечто ужасное, чего раньше никогда не приходилось слышать даже доктору. Первый санитарь, который заглянул в окошко палаты, тут же отвернулся. Его страшно рвало несколько часов, а потом он потерял сознание. С огромным трудом Сонквиз заставил себя войти в комнату. После тщательного исследования содержимого палаты была вызвана полиция, сделаны фотографии, и опрос свидетелей длился целую неделю. Ради поддержания спокойствия среди пациентов и персонала Гринменшен, а также для сохранения репутации самого доктора Сон-Кристо, высшие власти, среди которых был и сам начальник полиции графства, решили, что дело этот случай в достоянии гласности не следует, и его быстро замяли. Истина была настолько фантастичной, что единственное письменное упоминание о ней сохранилось лишь в личном архиве Сонквиста, который все это время был заперт на замок, и документы могли быть опубликованы только после его смерти. Здесь я начал задавать вопросы, и доктор подробно ответил на них. Потом он дал мне посмотреть фотографии, сделанные в тот страшный день, и я подумал, что было бы лучше их сразу же уничтожить. Никогда не забуду, что там было изображено. С болью в сердце я, наконец, вышел из ворот. Гринменшен и как пьяный поехал домой. Когда я окончательно пришёл в себя, то первым делом отыскал присловутый камень, отданный мне Фарлоу, замотал его в мешковину и привязал к свёртку несколько тяжёлых железок. Затем поехал на мост и выбросил всё это в реку. После этого мне показалось, что часть мрачной тени сползла с моего рассудка. Но все же эта история продолжает неотступно преследовать меня. И в последнее время мой сон стал часто нарушаться. И я молю Бога, чтобы мне не снились сны, которые посещали Фарлоу. То, что рассказал мне Сонквист, и что я увидел в фотографиях, напоминало разделочную комнату в мерзкой кровавой бойне. В палате Фарлоу, которая была обита мягкой материей и где не было ни одного острого угла, а тем более оружия, Лежали окровавленные, изрезанные, растерзанные куски его трупа, в нечеловеческой злобе, разбросанные по всему помещению. Там глазное яблоко, там рука, там часть ноги, точь-в-точь, -точь, как на демонических полотнах Иеронима Босха, с той лишь разницей, что все это было на самом деле. Неудивительно, что многие медсестры потеряли сознание при виде этой картины, а санитарам, убиравшим помещение, пришлось пользоваться масками, с шипцами. И вот что сказал мне доктор Сонк, когда я уходил от него: "Можете в это не сомневаться, хотя научно такое и необъяснимо, но Форлоу был разорван на кусочки так быстро, на него напала добрая дюжина молоцов с острыми ножами или саблями".